Восьмое. Записка, доставленная нарочным, была напечатана на машинке и отличалась краткостью, но все, что должно было обезличить ее автора, парадоксальным образом высвечивало его. Только Эндрю Бивилл мог распорядиться напечатать приглашение к столу, сформулировав его подобным образом. «Нет времени навстречу. Работаем за ужином. Не наряжайтесь». Тот же водитель, что доставил утром конверт, вечером заехал за мной и отвез на Восточную 87-ю улицу. Садясь в лимузин, я чувствовала пристальные взгляды из темных окон и почти слышала перешёптывания, которые станут расползаться по району на другой день. Однажды, когда я работала в булочной, я услышала остроумный обмен репликами между двумя посетителями. «Есть лучший мир?» — сказал один из них, — но там дороже. Эта острота запомнилась мне не только потому, что разительно отличалась от утопических отцовских видений, но и потому, что подчеркивала неземную природу богатства, в чем я убедилась, побывав у Бивила. Я никогда не завидовала всей этой роскоши. Да, она меня устрашала и злила, но главным образом вызывала чувство, что я здесь лишняя, чужая. Словно я попала в иной мир, где все дороже, и все смотрят на тебя сверху вниз. Однако тем вечером, сидя в машине Бивила, я впервые испытала невозмутимое очарование роскоши. Я не просто отмечала ее, я ее ощущала и любила. Я никогда еще не бывала в машине одна в вечернее время. Нью-Йорк проплывал за толстыми стеклами в полной тишине. Стоило откинуться на спинку, и город скрывался за бархатными шторками с кисточками. Пешеходы, любопытствовавшие, кто это там в лимузине, поглядывали в мою сторону на каждом светофоре. Это подчеркивало необычность ситуации. Я была на улице, но оставалась в замкнутом пространстве. Не столько панели из красного дерева, граненные графины, расшитая обивкой водитель в кепи и белых перчатках по другую сторону перегородки, сколько этот странный парадокс, когда я была на людях и при этом сама по себе, вызывал ощущение элитарности. Ощущение, неотделимое от внезапной иллюзии недоступности и неуязвимости, от фантазии, что ты полностью контролируешь себя других и весь этот город. Когда мы подъехали к дому, водитель перепоручил меня неприятному дворецкому, и тот проводил меня в маленькую столовую, которую я не видела в ходе экскурсии по дому. Стол был накрыт на двоих. Бивилл просматривал какие-то документы, отодвинув от себя тарелку и не приминул перевернуть их, прежде чем встать при виде меня. Признателен, что согласились приехать так поздно. «Могу я предложить вам что-то выпить? Шампанское?» Я подавила чувство неуверенности. Подумала, что если откажусь, то почувствую себя трусихой, а если соглашусь, мне будет не по себе. К тому же я еще ни разу не пила шампанского. «Спасибо, было бы чудесно». «Отлично. Ничто так не утомляет, как робкие гости». Бивел шевельнул подбородком в сторону дворецкого, и тот ушел, закрыв за собой дверь. Мы сели за стол, и я достала ручку и блокнот. «Вы знаете, каково расстояние до Луны?» Он не рассчитывал услышать от меня ответ. «Порядка 238 тысяч миль», — сказал он. «А знаете, сколько составили потери при биржевом крахе?» Порядка 50 миллиардов долларов. Он передвинул тарелку и столовое серебро и посмотрел на меня. Мое лицо умудрилось принять ошеломленное и вместе с тем внимательное выражение, которого Бивилл, вероятно, ждал от меня. Если бы вы выложили впритык 50 миллиардов долларовых купюр, вы могли бы 10 раз достичь Луны и вернуться обратно. «Десять путешествий на Луну и обратно, и у вас еще осталась бы какая-то мелочь!» Теперь я смотрела на него, искренне изумляясь. «Поразительно, не правда ли?» — спросил он, кивая. «Я провел вычисление. Но я была озадачена не этим абсурдным вычислением, а самим Бивилом. Я никогда не слышала от него такого пустозвонства, и впервые...» Мне стало неловко за него. 50 миллиардов долларовых банкнот могли бы обогнуть Землю по окружности почти 195 раз. Он покрутил указательным пальцем почти 195 раз вокруг Земли. Вот сколько денег вылетело в трубу на стоимости акции в октябре 1929 года. Вернулся дворецкий, неся под нос с одним бокалом шампанского на нем. Бивилл не пил, и я почувствовала себя словно в дурацком спектакле. Таков был масштаб катастрофы. И что же? Это все моя вина? Подобные катаклизмы никогда не бывали и не могут быть результатом действий одного человека. Вошли две горничные с мисками супа, синхронно поставили их перед нами и ушли. Процветание нации основано ни на чем ином, как на множестве эгоистичных устремлений, объединяющихся до тех пор, пока не станут похожи на то, что называют общим благом. Добейтесь, чтобы достаточное количество эгоистичных личностей объединилось и прилагало усилия в одном направлении, и результат будет очень похож на коллективную волю или общее дело. Но как только этот иллюзорный общественный интерес вступает в действие, Люди забывают о наиважнейшем различии. Если мои потребности, желания и пристрастия подобны вашим, это еще не означает, что у нас общая цель. Это только то, что цель у нас одинаковая. Это принципиальное различие. Я буду сотрудничать с вами только до тех пор, пока это нужно мне. А дальше может быть только соперничество или безразличие. Он проглотил две-три неполные ложки. Когда он ел суп, то выглядел старым и слабым. «Нет никакого героизма в том, чтобы защищать интересы других, только потому что они совпадают с твоими. Сотрудничество, если оно служит личной выгоде, никогда не стоит путать с солидарностью. Вы так не считаете?» Он редко интересовался моим мнением. «Пожалуй, считаю». И я считаю, что действительно так считала. Напротив, подлинные идеалисты пекутся о чужом благе больше, чем о своем, и даже вопреки своему. Если вам нравится ваша работа или выгода от неё, разве можно быть уверенным, что вы ее делаете для других, а не для себя? Единственный путь, ведущий к высшему благу, — это самоотречение. Но вам и без меня это известно. Вы должны были это усвоить от вашего отца с его доктринами. Я перестала писать. Бивилл еще никогда не касался моего отца и его политической деятельности. Не верилось, чтобы нас выдал Джек, только не после того, как я его запугала через сообщника. Должно быть, Бивилл шпионил за нами все это время с нашей с ним первой встречи. Значит, он знал все с самого начала. Мне захотелось чем-то себя занять, и я потянулась к бокалу. Поднеся его к лицу, я расслышала, как шипят цепочки искристых пузырьков, поднимаясь к поверхности. «Боюсь, вы ошибаетесь», — сказала я. «Его заботят только собственные прихоти, а его самоотречение приводит к самовосхвалению». Я сделала глоток и поставила бокал с непринужденным видом, словно светская дама, ощутив при этом, что поступило низко, сказав такое об отце, за ужином с шампанским. Пройдет время, и я буду мямлить что-то на публике, объясняя свои слова. Экать и мекать, морщить лоб, физически коробиться. Даже сейчас, вспоминая и переписывая свои жалкие афоризмы, я испытываю стыд. Я видела, что Бивилл заметил мое волнение под маской беспечности и получал от этого удовольствие. «Попробуйте ваш чаудер». Я попробовала мой чаудер. «Вы, несомненно, понимаете, к чему я веду. Те, кто сегодня громче всех негодует насчет депрессии, сами ее и вызвали в первую очередь. Все эти эгоистичные типы заводят теперь в прессе свои лживые стенания». Все эти мелкие спекулянты, играющие в рулетку на маржах, вдруг стали поборниками правосудия и порядочности. Никто из них, кто нападает на меня за мои действия в 1929 году, и близко не похож на вашего отца. Он-то убежденный революционер, ничем себя не запятнавший, один из немногих, кто мог бы бросить первый камень. Снова вошли горничные. Шуршание ткани о ткань. Позвякивание серебра и фарфора. Они убрали миски и поставили тарелки с варёной курицей, с паржей и горошком, полив все это белым соусом. «Сдаётся мне, что такой бескомпромиссный человек, как ваш отец, не одобряет, что вы работаете на человека вроде меня. Горничные ушли. Он считает, что всякая работа достойна уважения, сказала я, вложив, как мне казалось, достаточно дерзости в эти слова. Бивилл серьезно кивнул, нанеся на курицу жестом художника щедрую порцию подливы. «Так или иначе, должен вам сообщить, что мы не можем продолжать работать прежним образом». Я попыталась проглотить пищу и не смогла. «Я слишком занят, чтобы тратить ценное время по вечерам. Вы сами видели, сколько внимания требует моя контора на нижнем этаже». «Сэр, Если позволите, пожалуй, вы могли бы пользоваться диктофоном, когда вам удобно, а я бы потом переписывала это и редактировала. Прошу вас, Бивилл едва заметно передвинул столовые приборы. Я снял для вас мебелированную квартиру в пешей доступности отсюда. Он посмотрел на меня и отвел взгляд. Это позволит нам работать до звонка на открытие и поздними вечерами, как сегодня. Мы движемся слишком медленно, и книга отстает от графика. Когда вы будете рядом, дело пойдет на лад. Я не нашлась с ответом. «Вас ожидают в квартире до конца недели. Позвоните в контору, если понадобится помощь с вещами». Теперь вернемся к 1929-му и к последующей депрессии. «Людям нужен виновник и злодей. И надо сказать, что такой виновник и злодей имеется. Совет Федеральной резервной системы». Он указал мне на ручку с блокнотом. «Вам стоит это записать».